И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурой кафтан с абритым лбом. Но желая удовлетворить моему любопытству, я просил его, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния он достиг понятий, недостающих нередко в людях, ни свойственно называемых благородными. Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве, Сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что они назовут уже меня Ванькою, Ни поносительным именованием, Не позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, Нередко рыдавший над участью своих рабов, Хотел за долговременные заслуги отца моего отличить меня, Дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различий между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно моего по тоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня. Наставления нам во всем были одинаковы, и без хвостовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина. «Ванюша», — говорил мне старый барин, — «счастье твое зависит совсем от тебя». Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. и так старайся быть достоин моего тебе попечения. На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие краи с надзирателем, коему предписано было меня почитать сопутником, а не слугою. отправляя меня старый мой барин сказал мне надеюсь что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей раб ты в пределах всего государства но вне он их ты свободен возвраття животные ус рождением твоим на тебя наложенных ты не обрящешь мы отсутствены были пять лет и возвращались в россию Молодой мой барин, в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаясь, пользоваться сделанным мне обещанием, сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге, молодой мой господин, получил известие о смерти своего отца. Он был он и тронут, я приведён в отчаяние, ибо все мои старания... приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть тесным душам свойственны, но ненавидел. Приметив мое смятение и известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, Ибо, получив свободу смертью своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие он и помрачает.